Была ночь, светила луна, хотя это не имеет никакого значения. На крыльце школы стояли клоун Саня и дядя Шакир в парикowej бороде. Саня дежурил, а дядя Шакир пришёл покурить. Дядя Шакир попал в сложную ситуацию. Ему очень нравилась его парикковая борода, и он хотел её носить, но у него сильно росла его старая, собственная борода, и он не знал, куда её одевать. Поэтому дядя Шакир и пришёл посоветоваться с Аней. В 19:00 ночи послышался шум машины, и у ворот появились трое. Вот, сказали они, и принесли. Что принесли? спросил Саня. Документы принесли, что мы разбойники. А зачем? А затем, отдавайте помещение. Я в документах не понимаю. Уходи, дорогой, приказал дядя Шакир. Как уходишь? Закручали разбойники. Отдавайте помещение, а то милицию позовём. Это мы милицию позовём, сказал Саня. Никого мы звать не будем. Мы сами их порагоним, сказал Шакир. И тогда разбойники стали нападать. Один схватил дядю Шакира за бороду и как дёрнет, Он хотел стащить дядю Шакира с крыльца, а бородата раз и осталась у него в руках, и он потерял равновесие и с бородой вместе слетел вниз прямо на рога полкану. Дядя Шакир рассердился, как набросится на двух других разбойников. Саня, как ему поможет полкан, как надаст жулики, как закричат: "Ааа!" У, -у, -у! Да как побегут, справки так полетели в разные стороны, словно ласточки. Один разбойник в темноте налетел на забор, проломил его и выскочил на улицу, два других за ним. Самый толстый застрял в дырке, пришлось полкану разбежаться и помочь этому толстику. А в остальном дежурство прошло спокойно. Приложение 3. Упражнение по письму. Первый диктант, ребята. Сейчас вы должны взять ручку или карандаш и записать мой рассказ про героического Саню. У меня есть рассказ. Не весь, а его главную часть. Как кричали разбойники, убегая из школы. Это звучит так: А! И. У! Записали? Молодцы, ребята. Ставлю вам пять. Девятый день занятий. Утром Ирина Вадимовна первой прилетела к школе. Она увидела круглую дыру в заборе и сказала: "О! пришёл помидоров и тоже сказал: о, -о, -о, "О!" Примчались из спального корпуса Шура, Саня и Наташа и тоже закричали: "О, о, о!" -о! А высилис Потапно даже так сказала: "Ничего себе!" Тогда Ирина Вадимовна сказала: "Молодцы. Все вы правильно прошли эту дырку. Ею написано буква О, кто ты помогает вам её изучить? Саня объяснил, кто были эти помощники. Ночью приезжали неизвестные на пожарной машине с бумажками. Они хотели отобрать у нас школу, но полкан так им дал, что они, разбегая эту букву в заборе и проделали. Это мои разбойники, сказал помидоров. У них в прошлый раз документов не было, и это я послал их за бумагами. Это люди товарищ тараканова, сказала Ирина Вадимовна. Они-то вы гляди, нашу школу отберут. Дядушка Кирчем, вы заняты? Дядяша Кирчем возился что-то в углу с помощью молотка и рубанка. Скворечники делаю. Скворцы уж улетели. Скворцы улетели и синигерри прилетели. Отложи свои скворечники, дядушка, и заделай, пожалуйста, дырку в заборе. Дядя Шакир начал пилить и шуметь, клоун наставлял телекац. Тогда Ирина Вадимна сказала: "Знаете что? Пока дядя Шакир работает, мы пойдём по городу и будем искать букву О. Кто заметит букву О, пусть я кричит. Ему будут давать в награду конфету. Первым увидел букву О клоун Саня. Там же целых две буквы О. Смотрите, автобус на буква ХО едет. Ему дали деконфеты. Наташа увидела огромное обзорное колесо с кабинками и закричала: "Вон какое большое! О, вижу, давай мне килограмм конфет". Но ей тоже дали одну конфету. Клоун Шура снял крышку водопроводного люка и сказал: "Смотрите, У меня тоже есть буква О, и вон какая тяжёлая. Все стали смотреть на эту букву, кроме товарищ Помидорова, потому что он в этот самый люк провалился. "Ой!" закричала Наташа. "Товарищ Помидоров в букве О сидит. Давайте мне скорее конфету". Но конфету дали не ей, а самому товарищу Помидорову, потому что он один был, конфеты не охвачен. А Наташа спросила: Ирина Вадимовна, объясните мне загадочную тайну. О почему наша улица называется именем бабушки-лётчика Антона Семёнова? Ирина Вадимовна рассказала. Жил на свете один лётчик, знаменитый лётчик Антон Семёнов. На своём самолёте он делал чудеса. Мог летать в небе и плавать в воде. Как подводная лодка мог пролететь под мостом и посадить свою машину на крышу идущего автобуса. Он умел делать мёртвую петлю, это когда самолёт пишет в небе большую букву О, и пока самолёт летел вверх колёсами, Антон Семёнов открывал колпак кабины и прыгал вниз, и самое удивительное, он умел попасть точно в свою кабину на своё пилотское кресло во время выхода самолёта из петли в самой нижней точке небесной буквы о и вот командование решило в честь такого лётчика назвать одну из улиц города решение утвердили заготовили таблички созвали народ играла музыка и тут один известный журналист жувачкин спросил антона Скажите, пожалуйста, кому вы обязаны своими успехами? Своими успехами я прежде всего обязан родной бабушке Вере Петровне. Вот те на, взволновал экспресса. Разве так бывает? Ещё как бывает, ответил Антон, и он рассказал, как всё было. А в начале своего детства он был большим лодрем, лежебокой и лентяем. Не хотел умываться, делать зарядку и учить уроки, и всё это заставлял его делать бабушка. Она вместе с ним вставала, прыгала через скакалку, умывалась и обтиралась ледяной водой, вместе с ним учила уроки и рисовала, а из пластилина она лепила просто лучше всех в классе. Когда он окончил школу, бабушка Вера Петровна уговорила его пойти в авиационный институт.